Глава тридцать шестая. У него был шанс. Микеле усаживался спокойно и обстоятельно. Обернувшись, положил ружье на заднее сиденье. Сдвинул под тебя кресло и сказал «Поехали». Странное дело, рядом с ним Дайнека успокоилась. Она откровенно рассматривала его. Микеле не смущался и только спрашивала «Здесь проезжали?» «Кажется». Дайнека покрутила головой «Точно, здесь ехали». «Все правильно. Костелло Дели короче о море». Удовлетворённо, подтвердил он. Уже съезжая с дороги в направлении замка Микель, заговорил снова. Что там произошло? За нами гнали. Русская машина. Мы с другом свернули с дороги и спрятались в замке. Потом туда приехали две машины. Трое мужчин, итальянцы. Они привезли в багажнике вашего отца. Он был сильно избит. На каких машинах приехали? Я точно не разглядел. По-моему, джип и ещё большой белый седан. В багажнике седана был ваш отец. Бертиньи. Мрачно процедил метели. С другой стороны замка подъехали наши. То есть я хотела сказать тебе, что гнались за нами русские. И все начали стрелять друг в друга и перестреляли всех, кроме вашего отца. Он достал пистолет и Прости, старика. У него не было выхода. Он хотел выжить и очень боялся. Он, как и вся наша семья, честно землю владели. В прошлом году из-за засухи мы потеряли урожай винограда. Пришлось взять деньги у этого бандита Пепина Бертини. Конечно, под большие проценты. Вовремя отдать не вышло. Не думал, что за это Бертин решится убить отца. Метель вздохнул. В общем, прости. Шум под колёсами стал глушь. Машина пошла равнину. Уже виднелись ворота замка. Метель остановил машину, обернулся и взял ружин. Сиди здесь, я сам его принесу. Нет, завопила Дайнека. Я с тобой. Метель удивлённо посмотрел на неё. Ну, пошли. Дайнека поняла, Что её страх он принял за проявление мужества. Где он? Спасём Микель. Там, на втором этаже. Идём. Осторожно продвигайся, а не пошли по коридору через зал. Поднялись наверх. Вот он. Дайнек. Подбежала к Стивен. Микель наклонился, положил руку на его шею и проверил пульс. Он умер. Дайнек остолбенел. Такого окончания путешествия она не ждала. Скорчившись, тихо заплакала, потом подняла голову, вгляделась в лицо лежащего и увидела пустой взгляд в мертвый глаз. «Это не он», — сказала она, и снова слипнула, теперь уже от радости. Дайнека огляделась, Стивена нигде не было, как не было и еще одного, лежащего здесь прежде, человека. Лайселена тоже бесследно исчезла. Далее, пока рассветет, автомобильный двигатель тихонько урчал, выполняя свою работу с одной только целью — обогреть пассажиров. «Сколько времени?» — спросила Дайнека голосом простуженного ребенка. «Половина шестого». Микеле озабоченно посмотрел на неё и приложил ладонь к лбу. У тебя жар. Я отвезу тебя домой, а сам вернусь и поищу твоего друга. Ещё раз. Нет. Она не могла говорить, горло перехватило. Ей было трудно дышать. Микеле оттолкнул дверцу и вышел из машины. В руках, как и прежде, он держал ручку. Тогда пойдём сейчас. Светает, сказал он и направился к замку. Ощущая ноги как тяжёлые ватные столбы, потея от слабости, Дайна едва за ним поспевала. Ещё ночь. Заглянув в каменный сарай, они не нашли машину Стивена. Теперь, когда рассвело, по следам на камнях увидели, как извилисто и неровно она ехала. Дайнек с удивлением рассматривал те места, где они побывали прошедшей ночью, и не узнавал их. Всё выглядело иначе, не так таинственно и совсем заброшенно. Бессмысленные старые камни, не похожие на человеческое жилище. У входа в коридор лежал человек. Как предположила Дайнека, это был Пепина Бертин. имя которого она услышала от Меккери. Пепина был мёртв. Дырка в голове и его скрюченный посиневший палец не давали ни малейшего повода в том сомневаться. Преодолевая бессилие своего больного тела, Дайнек едва переставляла ноги, но с любопытством рассматривала всё. Мимо чего они проходили, миновали кухню и уже шли к залу. Там увидели ещё двоих. Они тоже оказались мертвы. Потерёдно осматривая тела, она пыталась угадать, есть ли среди них русский. И взглядив В лицо одного из... Дайнека сразу узнала того, кто вместе с Лысым Леноном обыскивал ее на Тверскую и Омскую. Микеле. Сипло простонала она, когда поняла, что осталась одна. Микеле. Я здесь, девочка. Он вышел откуда-то из-под лестницы. Я все обошел. Твоего друга нет нигде. Думаю, он уехал. И я. Надеюсь. Куда его ранили? В ногу. Дайнека заплакала. Микеле подошел ближе и обнял ее. Не плачь. У него был шанс. Я хотел сказать, Есть шанс. Торопливо поправился он. Там наверху лежит Танина. А и он кинул на труп неподалеку. Это Вита. Все люди Бертине. Мертцов-то каких мало. Они вышли вдвоём с той стороны, откуда подъехали две машины Бертине. Джип исчез. Стоял только белый Lexus. Дайник обернулся к метели. От тюна на джип кто-то уехал. И я думаю, это лысый Ленин, русский. Правильно думаешь, так и есть. Пойдём в машину. А тебе нужно позаботиться. Что-то ты мне не нравишься. Ты меня слышишь? Ты слышишь?